Глава четвертая. Огонек. Когда мы возвращаемся с Костиком обратно, удивительно, но никто словно не в курсе произошедшего. Неужели мужик не пожаловался? Я так и жду от Лены выговора, но она все так же равнодушно перебирает новые заказы. А что, если я его убила? Вспоминаю его вытаращенные глаза, а в них... В них мое отражение. Когда обнаружат его труп, то так меня и найдут по отражению в его зрачках. Тьфу, бред же. Нерабочая эта теория. Спокойно, огонек. Ты уже один раз этой теорией на зачете по уголовке пролетала. Ну то есть, чисто теоретически мужик мог умереть от шока. Или от переохлаждения. Хотя участок тела же незначительный задет холодом был. И вообще это криотерапия. Вот, курс омоложения холодом. Будет его дубина моложе и краше. К счастью, мне в этом убедиться не придется. Довольная собой, еду домой. Юлька уже спит, а я беру учебник и сижу еще на кухне пару часов. Завтра зачет у Авроры. То, что мы не сдадим с первого раза, это и так понятно. Но вдруг Аврора точно не простит нам самовар. Самовар, эх, стоит там в уголке. Но ведь он ему точно не нужен. Зачем он его забрал? Все же гад! Нет, не зря я его остудила. Надеюсь, шоколадное мороженое — его любимое. На следующее утро мы с Юлей едем в университет. Без самовара. Как объяснить это Авроре? Непонятно. Давай скажем, что у нас его украли. Предлагает Юлька, когда мы уже подходим к зданию университета. Ну да. Усмехаюсь я. Карманники в электричке. Вытащили так, что мы даже и не заметили. Нет, Юль. Врать не надо. Хуже будет. Скажем правду, что уронили на железнодорожной пути. Ну и он в негодность пришел. Сдали его на металлолом. Отличная правда. Улыбается Юля. Такой вариант мне больше нравится. Огонек! Поворачиваюсь на знакомый голос. Рядом как раз тормозит дорогая тачка нашего одногруппника Паша Кабачкова. Он выходит и идет к нам. Огонек! Ты чего на звонки не отвечаешь? Спрашивает, поправляя темные очки. Улыбается, отсвечивая золотым зубом. «Не слышала». Говорю и обхожу его. «Что делаешь после зачета?» И он закидывает свою лопищу мне на плечо. «Стряхиваю. Готовлюсь к следующему зачету». «Нудная ты, огонек!» Морщится Паша. «А что это я самовара не вижу? А, девчонки?» «Вы что, решили Аврору позлить?» «Нету самовара!» Огрызается зло Юля. Если бы кто-то помог и съездил бы с нами за ним, то и проблем бы не было. Если бы кто-то... И Паша многозначительно смотрит на меня. Был поласковее. Я бы вас не только за самоваром свозил. и цокаю и иду дальше. Рядом с аудиторией уже почти вся группа. Что-то обсуждают. Мы с Юлей подходим и слышим. Да, заболела. Не будет Авроры. «Может, и отчета не будет?» «Будет, уже начался. По списку вызывают». Еще немного обсудив это, все рассаживаются в ожидании, когда вызовут в кабинет. Странная система вызова, кстати. Из кабинета выходит тот, кто уже сдал, и говорит фамилию следующего студента. «Ой, классный какой!» Восхищается моя одногруппница. «Вообще ничего не спрашивает. Главное, хоть что-то сказать. Я думаю, все сдадут». Подходит очередь Юля. В кабинете она проводит недолго. Выходит довольная. Ой, огонек! Там такой препод! Вообще! Снос башки просто! А вопрос-то какой попался? Уточняю я. Революция пятого года. Машет рукой. Да херня! Он вообще не спрашивает. Так, пара наводящих. И я, по-моему, на один точно неправильно ответила. А он все равно зачет поставил. На него засмотрелась. Красавчик такой. Лучше твоего Корнеева, точно. Хмыка. Корнеев. Моя давняя неразделенная любовь. Молодой преподаватель, аспирант. Ведет у нас теорию права. А еще он красивый и веселый. Жаль, не я одна по нему сохну. И жаль. Но не мне он знаки внимания оказывает. Но все равно он не нравится. Эх. Огонек. Огонек. Так глухо, что ли? Зовет меня староста. «Иди давай, ты последняя!» Оглядываюсь, и действительно, все уже разошлись по домам. Это меня что, Последняя оставили? Странно. Фамилия моя вроде в середине списка. Но может, это и к лучшему. Устал, небось, препод-то. Как-никак. А 20 человек передо мной прошло. Огонек, побегу я, ладно? Вечером расскажешь, как прошло. Юлька чмокает меня. А то у меня еще сегодня английский. Давай там. Не пуха, что ли? Хотя я уверена, все норм будет. Все сдали. Представляешь? Всем зачеты поставили. Вот это мужик. Не то, что твой корней вредный. Ой, все. Машу рукой. Иди давай. До вечера. И чмока ее в ответ. От долгого сидения мышцы затекли. Потягиваюсь и иду к двери в аудиторию. Стучусь и захожу. Здравствуйте, говорю бодро так, но вот на этом моя бодрость заканчивается, потому что за столом у доски сидит костюм. Тот самый счастливчик, которому я мороженое в ширинку закинула. Первая мысль галлюцинации. На фоне недосыпания. Зажмуриваюся трясу головой. Огнева! Долго мне еще ждать? Его голос возвращает меня в реальность. Черт, не галлюцинация! «За что?»